Глава вторая. В первый свой выходной Мария занималась домашним хозяйством и держала глухую оборону от Стасика, не оставлявшего надежды зазвать ее на свидание. Стала даже подумывать, уж не приворожить ли его к продавщице из продуктового, которая давно уже по нему сохла, но затем решила, что разберутся и без нее. Кое-как отвязалась, правда спокойного вечера не получилось. За ней приехали из станицы Красный Дол. Телилась корова, но процесс пошел не так, и нужно было посмотреть. Вернулась Мария уже после рассвета. Устала, но спать все же не пошла. Вместо этого отправилась к реке, давно приглядев себе правильное место возле ленивого изгибистого маныча. На большой поляне, на которую бросали длинные утренние тени деревья, она решила провести ритуал набора силы, в который так остро нуждалась. Потому что день сегодня был особенным — весеннее солнцестояние, праздник Астара. Когда природа замирает, найдя баланс между добром и злом, а затем вправо отступает весна, отваряется, пробуждается земля, появляются первые цветы и ростки на полях и новые соки у деревьев. Вот и ей бы тоже не помешало бы окончательно прийти в себя, оставив наконец-таки свое прошлое в прошлом. Начертив круг, Мари расставила по периметру дары стихием. Встала посередине, дожидаясь, когда над темными кронами деревьев появится красный солнечный диск. Затем произнесла молитву триединной богине Арадии, Ворден, которой была посвящена с двенадцати лет. Застыла, раскинув руки, впитывая в себя звенящую пустоту, чувствуя, как ее переполняет сила природы, захлестывает, переваливаясь через край, заставляя быстрее биться сердце, наполняла ее магической силой. Наконец, вполне довольная собой, она вышла из круга, собрала плошки, аккуратно уничтожив следы ритуала. Свое убежище в Лазаревской Мари берегла как зеницу ока, стараясь без надобности не проявлять свою ведьмовскую сущность и не заглядывать в безну. Не хотела, чтобы постоница попал в злые слухи. Нравилось ей здесь, да и прижилась она в этом месте вдали от суеты большого города. Решив завершить ритуал омовением, как и было написано в ведьмовской книге. Мария отправилась к воде, стягивая себе одежду. С маныча давно уже сошел лед, да и весна выдала стёплая, но голос разума соблазнительно нашептывал, что в реке счастья нет. Счастье оно обитало в горячей ванной с ароматическими травяными настоями. Но Мария все же решилась. Скинула блузку и юбку, затем избавилась от нижнего белья и, наконец, таки от носков последнего оплота одежды, после чего бросилась в реку. Ну и как водичка? Раздался мужской голос, когда она, окончательно продрогнув, вода оказалась настолько холодной, что едва не вышибла из неё дух, подплывала к берегу. «Довольно тёплая для конца марта», — отозвалась она любезно, стараясь не стучать зубами. Появление незнакомца, явно кого-то из приезжих рядом с местом её ритуала, Мария уж точно не ожидала. «Присоединяйтесь!» Мужчина, молодой и высокий, в тёмном спортивном костюме, хмыкнул. Он держал в руках ее полотенце, стоя на самом краю берега, рискуя замочить модные кроссовки. Пожалуй, воздержусь на этот раз, усмехнулся в ответ. Уже отвык от местных привычек, знаете ли. Купаться в реке, раздвигая льдины, есть борщ в любое время суток, пить бабумененцамогон, а потом гонять механизатором мешаний белых бычков. Все же местный, решила Мари, после чего скомандовала: отвернитесь. Да я и так уже. Незнакомец явно рассматривал верхушки тополей и блисополосей неподалеку, вытянув в ее сторону руку с полотенцем. Еще сильнее отвернуться не могу. Сие не есть в человеческой природе. Усмехнувшись, Мари быстро вытерлась, затем натянула белье, юбку и футболку, накинула теплую кофту, которую угодливо протянул ей незваный гость, и, стараясь не слишком трястись, разрешила ему повернуться. Дёрнула плечами под его оценивающим взглядом, размышляя, как много он успел увидеть. От невольных свидетелей она расставила отводящие взгляд магические метки. Те стояли нетронутыми, она их прекрасно чувствовала. Значит, ничего лишнего. Похоже, пришел позже, застав лишь купание. Или же быть может, незнакомец настолько хорош в магическом плане, что обошел все метки, чтобы проследить за ведьмой? Потому что от него ровными толчками шла сила. Отличный колдовской дар, решила Мари. Правда, Макон был неинициированный. всего лишь стихийный носитель, которые встречались не так уж и редко, и это это становилось довольно интересно. Она окинула взглядом молодого мужчину. У него были волевые черты лица, темные глаза, уверенный подбородок и ироничный изгиб губ. Ростлый, мускулистый. Мой тип, подумала отстраненно. Нравились ей такие, знаяшие себе цену и привыкшие брать от жизни все. Ее бывший муж, он тоже был из таких. Но единожды обжегшись Подобных ошибок Мари допускать больше не собиралась. Не хотела влюбляться, а вот ребенка от ребенка она бы не отказалась. Вы ведь, Марина? – спросил незнакомец. Чужой заинтересованный взгляд пробежал по ее худенькой фигуре, затем уставился в лицо. Мари знала, что он увидит: зеленые кошачьи глаза, полные вишневого цвета губы, темные волосы до талии и смугловатая кожа. Она нравилась мужчинам. Раньше ее это забавляло, но потом как-то приелось. Наконец, когда он перестал ее разглядывать, а она, согревшись, прекратила трястись, мужчина заявил: "Ваша соседка сказала, что вы ушли к реке". Мари усмехнулась: "Ох уж бабазина! Столь ранний час, а уже на посту бдит". Она не ошиблась: у вас что-то случилось? "Случилось", согласился он. "Правда не у меня, а у моей собаки". "Ушел ночью на бля". Незнакомец хмыкнул, затем поправил себя. Сбежал скотина непослушная, а утром вернулся весь в кровище. От передней лапы живого места нет. Я перевязал его, как мог, но нам нужна срочная медицинская помощь. Хотел отвезти его в Ростов, но оказалось, у нас под боком собственный ветеринар. Мария кивнула. Конечно же, пойдемте. Давайте, я понесу вашу сумку. Галантно предложил он. Меня Артём зовут. Артём Стодский. Марина. Марина Арсенийева. Она протянула ему сумку, а потом и руку для пожатия. Вы ведь блудный сын тети Любы? Ваше возвращение главная новость станции Лазаревской. Он кивнул, разглядывая ее с явным интересом. Затем они шли рядом, и Мари тоже на него поглядывала. Вы хороший ветеринар? Неожиданно спросил Артем. Пока еще никто не жаловался, отозвалась она. Хотя мои пациенты не слишком разговорчивы. У нее было высшее образование и пятилетний опыт в одной из лучших московских клиник. Но здесь на юге все оказалось немного по-другому. Пришлось привыкать к коровам после кошек-то и пародистых модных собачек, но год пролетел незаметно, и от столичного шика в ней почти ничего не осталось. Впрочем, за подобным она никогда и не гналась.